Вы сами удивитесь. Иногда достаточно одной удачной идеи, чтобы обеспечить себе благосостояние. Но здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание на одно удивительное обстоятельство. Когда у вас появляются большие деньги, то порой это происходит так быстро и в таких количествах, что невольно задаешь себе вопрос, а где же все эти деньги были раньше? Данный феномен тем более удивителен, что он полностью опровергает широко распространенное заблуждение, будто благосостояние можно добиться только в результате долгих лет упорного труда. Достаток и богатство – это скорее продукт определенного образа мыслей, особых жизненных принципов. Когда созданы эти предпосылки, то все происходит значительно легче, чем принято думать. Поэтому у данной книги есть подзаголовок к успеху и благосостоянию, играющие Невежество равносильно капитуляции. Большинство людей уделяет недостаточно внимания своим финансам. В этом отношении они напоминают трехлетнего ребенка, который закрывает глаза и считает, что теперь его никто не увидит. Финансы все равно останутся. И если мы не будем о них заботиться, они превратятся в негативный фактор, который напрочь лишит нас радости жизни. Тот, кто не думает о своих деньгах, не думает в первую очередь о себе и своем будущем. Разумеется, для того, чтобы задать себе вопрос, какой жизнью вы хотите жить, требуется определенное мужество. Но финансовая свобода сегодня доступна всем. Сенека по этому поводу говорил, мы не начинаем дела не потому, что они трудны. Они трудны, потому что мы их не начинаем вас ничто не сможет остановить. Человек, усвоивший принципы, изложенные в азбуке денег, сам увидит, что его финансовая ситуация начинает улучшаться. Ничто не может помешать идее, если пришло ее время. Это утверждение справедливо для каждого человека. Никто и ничто не может помешать вам воспользоваться правом, данным вам от рождения, быть богатым. Достоинство и финансовая свобода – Это наше естественное право. Вас уже никто не сможет сбить с этого пути, если вы не позволите. Почему? Потому что пришло ваше время. Наша жизнь похожа на путешествие. Если вы как следует усвоите тему денег, то это путешествие раскроет перед вами возможности, о которых вы и не мечтали. Кира представляет собой наилучший пример этого утверждения. Сначала она не могла даже четко сформулировать свои мечты. Потом она твердо поверила в их осуществление. Разумеется, были кое-какие трудности, но когда она достигла своих целей, причем даже раньше, чем могла себя представить, то возникло ощущение, что по-другому просто и не могло быть. На этом пути она пережила события, которые превосходили все самые смелые ее мечты. Того же я желаю и вам. Сформулируйте свою мечту, притворите ее в жизнь — И сделайте в своем путешествии открытия, о которых даже не мечтали. А теперь пришла пора начать нашу историю о собаке по имени Мани, о Кире, об азбуке денег и о многом другом. Ваш Бодо Шефер